Отработочная рента и крепостной труд в древней Руси. Отработочную ренту мы могли уже видеть в положении непосредственных производителей XI века по русской правде. Нам остаётся лишь несколько дополнить и уточнить наши наблюдения и подвести им итоги в древнейшей русской правде, известной нам в записи начала 11 века, но по своему основному содержанию относящейся к значительно более раннему времени, во всяком случае к 10-му и даже отчасти к 9-му веку. Речь идёт о мужах, рыцарях, хотя и вышедших из общин и успевших стать в значительной мере над ними, но ещё не потерявших с ними связи, владеющих не только своими конями, доспехами и платьем, но и челядью, которая несомненно своим трудом их и кормила. Закон стоит целиком на страже интересов этих мужей, оберегает их собственность и права на челить. Едва ли может быть какое-либо сомнение в том, что это челить работает на барской земле и эксплуатируется в форме отработочной ренты. Ту же картину, только в более раскрытом виде, мы встречаем и в правдах хронологически следующих за первой древнейшей рядовичи, закупы, вдачи, пущинники, задушные люди, изгой и, может быть, частично и смерды тоже работают на барской земле под непосредственным надзором барских приказчиков. Необходимость непосредственного принуждения при помощи физического воздействия право хозяина бить закупа про дело, даже по сравнительно льготному для закупов закону Владимира Мономаха. На челядь объясняется формой эксплуатации челяди – отработочная рента, соответствующей сравнительной примитивности общественных отношений и недостаточности государственного аппарата но нужно здесь подчеркнуть, что перед нами картина не новых, а старых общественных отношений. Рядом с этим старым растут новые побеги, выражающиеся в том, что самая организация челеди начинает уступать место другим формам, которые вызывают к жизни новую форму ренты. Ярослав в 1031 году посадил, например, своих пленных по реке Руси. Летописец во второй половине XI века застал их ещё живущими на тех же местах. Не трудно догадаться, что пленные эти посажены были на землю с тем, чтобы давать Ярославу часть своей продукции. Вольноотпущенники сажаются тоже на землю, прикрепляются к ней и вместе с ней делаются объектом распоряжения своего хозяина. Наконец, необходимо учитывать и хорошо нам известный факт дальнейшего роста землевладения, что при тогдашнем сочетании крупного землевладения с мелким хозяйством тоже неизбежно вызывало к жизни эксплуатацию крестьянства жившего на этих вновь освоенных землях путём аренды продуктами. Наши летопись и проповедническая литература очень ярко отмечают это стремление богачей к расширению своего земельного богатства. Летописец Рязко противополагает своё время старому доброму времени, когда, по его мнению, князья и их мужи были скромны и думали о благе всей русской земли. Они, где совсем не были похожи на современников летописца, отличающихся своим несытством не удовлетворяющихся тем, что у них есть, и насилие творящих. Епископ Владимирский Серапион, XIII век, тоже указывает на сильных людей и менее ненасыщающихся и порабощающих свободных крестьян. Митрополит Георгий, Климент, XII век, в послании к пресвитеру Фоме, тоже говорит о ненасытных богачах, славы хотящих и же прилагают дом к дому и села к селам, изгои и сябры, и борти, и пожни, ляда же и старины. Сябры – свободные крестьяне-общинники, свободные крестьяне-общинники, ляда лесной участок, приготовленный под пашню, старинная регулярно запахиваемая земля. Все эти факты, которые могут быть умножены, говорят нам о том, что период преобладания отработочной примитивной ренты подходит к концу своего существования. Положение зависимой нерабской части челяди при условии господства отрабочной ренты не может быть льгодным. А работая рядом с рабом в одинаковых с ним условиях, зависимый рядович, закуп, вдач и другие неизбежно попадали в условия непосредственного принуждения со всеми чертами характерными для эксплуатации арабской части Челди. Итак, мы должны констатировать в 11 веке следующие факты. Первое. Дальнейший и усиленный рост землевладения. Второе признаки появления новой формы земельной декапиталистической ренты